Мы побрели по снеговой каше, солнце припекало, я расстегнул куртку. Свернув за угол, мы оказались у дома Мэнни, он жил в квадратном кирпичном особняке на вершине холма. Снег на холме покрылся коркой льда, и получилась отличная горка. Двое малышей катались с нее на голубых пластмассовых дисках, но диски ползли вниз еле-еле, потому что лед давно подтаял. Мы прошли мимо них и поднялись на веранду дома. Лили позвонила в дверь, а я постучал. «Эй, Мэнни, открывай!» — крикнул я. Но никто не ответил. В доме было тихо, только по водосточной трубе стекала талая вода. «Мэнни!» — снова позвал я и заколотил в дверь. Лили позвонила еще раз. «Никого нет дома!» Тихо произнесла Лили, сошла с веранды, приблизилась к окну, встала на цыпочки и попыталась заглянуть в дом. «Видишь что-нибудь?» — спросил я. Она покачала головой. «Только свое отражение, внутри темно!» «И машины возле дома нет!» — вдруг заметил я и снова заколотил по двери. К моему удивлению, дверь заскрипела и приоткрылась. «Дверь не заперта!» — крикнул я Лили. Она бегом вернулась на веранду. Я приоткрыл дверь и спросил, «Есть кто-нибудь?» «Тишина! У вас не заперта дверь!» — добавил я. Лили распахнула дверь, и мы шагнули в прихожую. «Мэни!» — позвала Лили, приставив ладони рупором к рту. они. Я... Вошёл в гостиную и ахнул. Я пытался что-то сказать, но не мог. Увиденное ошеломило меня. Лили схватила меня за руку. Мы в изумлении огляделись. Комната была совершенно пуста, ни мебели, ни занавесок, ни картин на стенах. Даже ковёр исчез с блестящего паркетного пола. "Где они?" с трудом выговорил я. Лили прошла по коридору в кухню. Там тоже было пусто. Все вещи исчезли. Вместо холодильника в кухонной стенке зияла дыра. «Они переехали?» — воскликнула Лили. «Не может быть!» «Но почему Мэнни не предупредил нас?» — возмутился я, обводя взглядом пустую комнату. «Почему не сказал заранее, что они переезжают?» Лили молча покачала головой. В доме было тихо. Я слышал, как снаружи капает вода. «Может, переезд был внезапным?» Наконец произнесла Лили. «Внезапным? Но почему?» На этот вопрос мы не смогли ответить. Я люблю бегать, но только не убегать от разъяренных собак. А вообще бегать мне нравится. Сердце при этом колотится быстрее. Подошвы спортивных туфель Глухо постукивают по земле. Все мышцы работают. По субботам мы с папой совершаем пробежки, обычно в Миллер-парке, по дорожке вокруг небольшого озера. Там очень красиво. Воздух всегда свежий. И тишина. Папа рослый, гибкий, спортивного телосложения. Раньше он был русым, как я, но теперь посидел, а на макушке появилась лысина. Он бегает каждое утро перед работой, причем в довольно быстром темпе. Но по субботам он придерживает шаг, чтобы я не отставал. Обычно мы бегаем молча, сосредоточившись на своих движениях, любуясь природой и наслаждаясь свежим воздухом. Но в эту субботу мне хотелось поговорить. Я решил рассказать папе обо всем, о флаконе мгновенного загара и о черной шерсти. Рассказывая, я смотрел вперед. Небо было синим и таким чистым, будто его помыли. Две большие вороны спланировали на голую ветку дерева. Вороны громко закаркали, словно хотели нам что-то сказать. Озеро искрилось, дорожка вокруг него уже подсохла. На поверхности голубовато-зеленой воды покачивались льдинки. Я начал с самого начала и ничего не упустил. Папа! Слегка сбавил темп, но не остановился. Я рассказал о том, как нашел флакон средства для загара, и как все мы ради шутки решили натереться им. Папа кивнул, не сводя глаз с дорожки. «Вижу, средство не подействовало», — произнес он, слегка задыхаясь от бега. «Ты ничуть не загорел, Лари. «Да, оно не подействовало», — подтвердил я, «потому что срок годности давным-давно истек». Я глубоко вздохнул, переходя к самому главному. Загар у меня так и не появился, зато со мной случилась какая-то чертовщина. Папа продолжал бежать. Мы оба пригнулись, чтобы не задеть низко нависшую ветку дерева. Я поскользнулся на мокрых листьях, но удержал равновесие. — У меня стала расти шерсть! — дрожащим голосом продолжал я. — Сначала на тыльной стороне ладоней потом на обеих кистях и, наконец, на коленях. Папа остановился и встревоженно обернулся ко мне. «Шерсть!» Я кивнул, тяжело дыша. «Да, черная шерсть, густыми пучками, очень жесткими и колючими». Папа с трудом сглотнул. У него округлились глаза. «От удивления? От страха или недоверия? Этого я так и не понял». К моему изумлению, папа взял меня за руку и повел за собой. — Идем скорее, Ларри, нам пора. — Папа, ну я же... — начал я. Он крепче сжал мою руку и настойчиво потянул меня за собой. — Я же сказал, нам пора... — процедил он сквозь стиснутые зубы и рванул меня к себе, чуть не сбив с ног. — Папа, что случилось? — пронзительным голосом воскликнул я. — В чем дело? Он не ответил, увлекая меня по дорожке парка. Папины глаза стали безумными, лицо исказило пугающая гримаса. «Папа, что с тобой?» — испугался я. «Куда ты меня тащишь?» Доктор Меркин поднял иглу и посмотрел ее на свет. «Отвернись, Ларри!» — мягко попросил он. «Я же знаю, ты немного побаиваешься, и зря!» «Это совсем не больно!» Боль пронзила мою руку, едва игла впилась в кожу. Я закрыл глаза и не дышал, пока врач не вынул иглу. «Конечно, двух недель еще не прошло!» Продолжал врач, протерев место укола ватным тампоном. «Но раз уж ты здесь, я решил сделать тебе инъекцию!» Папа в напряженной позе застыл на стуле посреди небольшого кабинета. Руки он сложил на груди. «А как же шерсть?» — запинаясь, спросил я у доктора Меркина. «Неужели мгновенный загар?» Врач покачал головой. «Я не знаю средств для загара, которые вызывали бы рост волос. Обычно они воздействуют на механизм пигментации кожи и...» ну, этот флакон был выпущен давным-давно», — настаивал я. «Может, ингредиенты? Скисли и лосьон испортился?» Доктор Меркин махнул рукой, словно говоря, так не бывает. Подойдя к столу, он сделал запись в моей карточке. — Мне очень жаль, Ларри, — произнес он, продолжая писать мелким, аккуратным почерком. — Но дело тут не в средстве для загара, поверь мне. Он повернулся и внимательно оглядел меня. — Я полностью обследовал тебя, провел все анализы. Ты абсолютно здоров. — Слава богу. Облегченно вздохнул папа. «А как же шерсть?» Возмутился я. «Давай подождем и посмотрим, что будет дальше», решил доктор Меркин, глядя на папу. «Подождем!» Воскликнул я. «Значит, вы не дадите мне никаких лекарств? Не сделайте ничего, чтобы шерсть больше не росла. Она вряд ли вырастет вновь», заверил доктор Меркин. Закрыл карточку и разрешил мне спуститься со смотрового стола. — Постарайся не волноваться, — попросил он, протягивая мне куртку. — Все будет хорошо. — Спасибо вам, доктор Меркин, — произнес папа и встал. Он улыбнулся, но я заметил, что улыбка получилась вымученной. Папа держался слишком напряженно. Я направился вслед за отцом к автостоянке, Мы молча уселись в машину. Тебе лучше? Наконец спросил папа, не сводя глаз с дороги. Нет, мрачно ответил я. В чем дело? Раздраженно спросил папа. Ведь доктор Меркин сказал, что с тобой все в порядке. А шерсть? Возмутился я. Откуда она взялась? Почему он ничем мне не помог? Неужели он мне не поверил? Скорее всего, поверил, негромко ответил папа. Тогда почему же он ничего не сделал?» Папа долго молчал, глядя сквозь ветровое стекло и покусывая нижнюю губу. И, наконец, произнес сдавленным голосом. «Иногда полезнее всего бывает набраться терпения и ждать». В тот день мы собрались на репетицию в доме Лили. Получалось неплохо, но не так, как вместе с Мэнни. Нас всех насторожило то, что он уехал даже не попрощавшись с нами. Лили попросила свою маму позвонить знакомым родителей Мэнни и выяснить, куда они переехали. Но все знакомые друзья были удивлены не меньше, чем мы. Никто из них не знал, что семья Мэнни готовится к переезду. Мне пришлось признать, что две гитары звучат лучше трех. Голос у Лилии приятный, но слабый, и три гитары почти совсем заглушали его. А теперь, играя без Мэнни, мы отлично слышали голос Лилии. Но я испортил песню «Битлз», которую мы разучивали. Я хочу взять тебя за руку. Аккорды я брал фальшиво и никак не мог попасть в такт. Я знал, в чем дело. Меня не покидали мысли о докторе Меркене и о том, что он не поверил мне. Он сомневается, что наша находка была средством для загара, а если он ошибался? Мне было досадно и... одиноко. Уже в двадцатый раз, начиная играть «Я хочу взять тебя за руку», я пристально вглядывался в лица своих друзей. Может, их мучают те же опасения, что и меня? Что если и у них растет уродливая черная шерсть, а они боятся признаться? Когда я впервые спросил об этом, Лили только засмеялась и назвала меня лохматым Ларри. Но я должен задать тот же вопрос еще раз. Ни о чем другом. Я не мог думать. Я обязан знать правду. Я с трудом дождался конца репетиции. Кристина начала укладывать гитару-футляр. Джеред отправился на кухню за банкой Кока-Колы. Лили сидела на диване поигрывая золотой пиратской монетой на цепочке. «Я... хочу спросить!» — Волнуюсь, начал я. В комнату вернулся Джеред. Он так неловко открыл банку, что Кока-Кола выплеснулась ему на лицо. Все засмеялись. «Ты впервые видишь банку Кока-Колы!» — пошутила Лили. «Может принести тебе инструкцию?» «Ха-ха!» — Джеред вытер лицо рукавом. «Ты нарочно потрясла все банки, Лили!» «Чтобы я облился! Сознавайся!» Усмехнувшись, Кристина захлопнула футляр. «Переходи на соки, Джеред!» Он показал Кристине язык. Я громко откашлялся. «Ребята, я хочу спросить вас!» Дрожащим голосом повторил я. Мои друзья были в отличном настроении. Они смеялись и шутили. Значит, их ничто не тревожило. «Почему же несчастье свалилось на меня одного?» «Помните мгновенный загар?» — начал я. «Скажите, после него у кого-нибудь из вас начали расти волосы?» Я густо покраснел. «Точнее, безобразная черная шерсть!» Джеред покатился со смеху, поперхнулся кока-колой и закашлялся. Кристина похлопала его ладонью по спине. «Лохматый Ларри!» — выпалил Джеред, едва переводя дыхание. Указав на меня банкой, он принялся повторять. «Лохматый Ларри! Лохматый Ларри! Да перестань ты!» — взмолился я. «Мне не дошу так!» Но это еще сильнее рассмешило Кристину и Джереда. Я обернулся к Лили, которая встала с дивана. На ее лице проступило беспокойство. Она не смеялась. Заметив, что я смотрю на нее, Лили потупилась. «Ларри, волк-оборотень!» — объявил Джеред. «Надеюсь, выступать нам придется не в полнолуние!» — подхватила Кристина. «А может, Ларри воет лучше, чем играет на гитаре?» — возразил Джеред, и оба захохотали. «Я просто пошутил!» — зло выпалил я. От стыда мне хотелось провалиться сквозь землю. — Значит, это беда, случилось только со мной, — понял я. Больше шерсть ни у кого не растет. Вот почему Джеред и Кристина так развеселились. Им нечего стыдиться и нечем беспокоиться. Но Лили, похоже, было не до смеха. Она начала собирать ноты и приводить гостиную в порядок. Прежде Лили нравилось подразнивать меня и наблюдать, как я краснею. Я удивленно уставился на нее. Неужели у нас общая тайна? Неторопливо убирая гитару в футляр, я дождался, когда Джеред и Кристина уйдут, а потом надел куртку и бейсболку и направился к двери. На веранде я обернулся к Лили, которая вышла проводить меня. «Лили, скажи правду!» — попросил я, глядя ей в глаза. «У тебя растет черная шерсть на ладонях и коленях!» Она закусила нижнюю губу. «Я не хочу об этом говорить», — прошептала она и захлопнула дверь. Я застыл на веранде, вспоминая встревоженное выражение на лице Лили. Ее шепот отдавался у меня в ушах. Что с ней стряслось? Если то же самое, что и со мной, почему она не признается? Неужели ей стыдно? Может, она стесняется меня? Или у нее все в порядке? и она просто думает, что я спятил. Скорее всего, ей неловко за меня, потому что я веду себя как сумасшедший. Окончательно растерявшись, я вышел на улицу. Солнце стояло еще высоко, но воздух стал холоднее. Резкий ветер дул мне в лицо. Я надвинул бейсболку поглубже на лоб, чтобы ветер не сорвал ее. Но, к моему удивлению, бейсболка Вдруг показалась мне слишком тесной. Она стала мне мала. Я снял ее и внимательно оглядел. Может, кто-то застегнул ее сзади, потуже? Нет. Холодок пробежал у меня по спине. Едва я поднес руку к колбу и понял, почему бейсболка вдруг показалась мне тесной. Весь лоб зарос густой, колючей шерстью.